Глава 14 Все выпитые за вечер коктейля одномоментно ударили Веронике в голову. Она села на палубу и заплакала горькими пьяными слезами. Долго ли, коротко ли, ей удалось отстегнуть браслет и освободить руку. Запястье болело, глаза жгло огнем, в носу горело адское пламя, воняющее фиалками. Кое-как проморгавшись, Вероника побрела прочь от места стычки, ориентируясь на звуки музыки. По пути ей встретились влюбленная парочка из тайка японских туристов. Интересно, где они были раньше? Шепча ругательство и причитая, бедолага наконец добралась до того самого бара, где сегодня встретила Гаврилова. как неудивительно, он снова был там, сидел неподалеку от стойки, попивая спиртное и уставившись в свой телефон. По какой-то невероятной причине он сейчас показался Веронике самым родным и близким человеком на корабле. Она подошла к нему сзади и положила руку на плечо. Гаврилов обернулся с любезным выражением на лице, но выражение немедленно исчезло, уступив место огромному знаку вопроса. «Николь, что с вами случилось?» Он скачал на ноги и схватил ее за плечи. «Вы плохо себя чувствуете? Что у вас с рукой? Какой-то несчастный случай?» «Несчастный», подтвердила Вероника заплетающимся языком. «Давайте я отведу вас в вашу каюту». — Я хочу к вам, — пролепетала она, — в вашу каюту. — Ладно, пойдемте ко мне. Вы уверены, что никому не надо сообщить? Он обнял ее за талию, она уткнулась ему носом в плечо. Когда Гаврилов помог ей войти в каюту и включил свет, Вероника бросилась ему на грудь и зарыдала. Это были жуткие и пьяные слезы, за которые обычно не бывает стыдно, потому что на утро о них и не вспоминаешь. — Ты меня напали. Сквозь рыдание пояснила она. «Кто-то в черном плаще с капюшоном». Гаврилов, который наконец сообразил, что имеет дело с девушкой, напившейся в хлам, усадил ее на диван и отправился в ванную намочить полотенце. Вероника, размазывая слезы по щекам, огляделась по сторонам. Обстановка была такой же шикарной, как у нее, да и вообще у всех Медниковых. «Этот гад хотел выбросить меня за борт», – простонала она, когда Гаврилов вернулся и стал вытирать полотенцем ее лицо. — У вас навязчивая идея, — порбормотал он. — Какой такой гад? — Страшный. Лицо сшито из лоскутов, перекошенная, и еще он был в плаще. — В белом плаще, с кровавым подбоем, — начал цитировать Гаврилу. — В черном, в черном плаще. Пьяная Вероника мелко стучала зубами, как будто только что вылезла из морозильника. Снимите свою сумочку, а то, не дай бог, удушитесь ремешком. Вероника выпуталась из сумки, которую по обычаю надевала через голову на дно плечо, торопливо открыла ее, вытрясла на диван наручники и телефон. — У меня от вас глаза на лоб лезут, — сказал хозяин каюты, оценив содержимое сумки. — Теперь я понимаю, откуда у вас багровая полоса на запястье. Кто надевал на вас эту штуку? — Я сама надевала чтобы меня не выбросили за борт. После того, как ее умыли, Вероника почувствовала облегчение и вскочила с дивана. Глаза ее лихорадочно блестели. «Меня хотят убить!» «Вы сказали, что вам нельзя пить водку», — пробурмотал Гаврилов. «Почему я вам не поверил? Вас послушай, так вас все хотят убить». «Все?» — с чувством подтвердила Вероника. Совершенно неожиданно раскинула руки в сторону и громко пропела частушку. «Все хотят меня убить, а я гулять и водку пить». Позадаченный Гаврила взял свою ночную гостью за руку и потащил в спальню. В Последнюю минуту она схватила с дивана свой сотовый и нажала на кнопку быстрого набора. «Кому это вы звоните в такое время?» «Подруге, в Москву», — ответила Вероника, и когда ее переключили на автоответчик, простонала. «Не ждите меня в Монте-Карло. Мне до него не доплыть». «Давайте я сниму с вас башмаки», — сочувственно сказал Гаврилов и сел перед ней на корточки. «С вашим женихом как-то можно связаться?» «Нет, он в бегах», — мрачно ответила Вероника, освобождаясь от обуви. Ей очень хотелось обнять хозяина каюты и прижаться к нему, что ей силы. Она даже попыталась это сделать, но он уклонился и снова поднялся на ноги. «Подождите обниматься. Если нападение вам не померещилось, а о нем нужно сообщить капитану, «Я не могу!» Простонал несчастный, цепляясь за Гаврилова. «Меня посадят в тюрьму. Я плыву по чужому паспорту. Можно я ночью останусь у вас?» «Вы проникли на корабль с чужим паспортом?» — изумился тот. «Ладно, оставайтесь». «Почему вы такой добрый?» «Я же говорил, вы мне нравитесь». «Я что, бельгийская вафля?» Обиделась Вероника. С этими словами она упала на застеленную кровать и, еще, не коснувшись головой, покрывала, уже спала, смежив вежды. Утром Вероника попыталась открыть глаза и, тут же застонав, заслонила лицо рукой. Жестокое утреннее солнце било в окна, втыкая колючие лучи, во все до чего могло дотянуться. Горло горело и невыносимо хотелось пить. Пустыня сахара во рту явственно отдавала фиалками. Левое запястье сильно саднило. Повозившись на постели, попереворачиваясь сбоку на бок, Вероника водрузила на лицо подушку и снова издала душераздирающий стон. Доброе утро! Донесся до нее знакомый низкий голос, от которого устрадалицы перехватило дыхание. Или, как сказал бы, классик, в забу дыхание сперло. Гаврилов, здесь? мысленно завопила она. В моей каюте? Этого не может быть. Я что, допилась до разврата? Она медленно стащила с лица подушку и чуть-чуть разомкнула ресницы. Гаврилов стоял возле кровати со стаканом какой-то мутной жидкости в руке и смотрел на нее задумчивым любопытством. Вероника, наконец, полностью открыла глаза и осторожно села, натянув простыню до самого подбородка. Одежда испарилась, что подтверждало худшие ее опасения. — А между нами ничего не было, — упредил ее вопрос Гаврилов. Вероника с некоторым сомнением посмотрела на него. «Зачем же огорчать меня вот так сразу, еще до завтрака?» – проворчала она. И тут же поняла, что находится в его каюте, а не в своей. Интерьер был выдержан в коричневых тонах, тогда как у нее преобладали синий и золотой. Гаврилов подал Веронике стакан с мутной жидкостью и велел выпить это волшебное средство, пообещав, что станет легче. «Платье вы вчера стащили себя сами» пояснил он, наблюдая за тем, как она возится, пытаясь натянуть простыню повыше и прикладываться к стакану. Вдруг восстали посреди ночи и разоблачились до трусов. Клянусь, я старался не смотреть. «Тем более было темно», — помолчало добавил. Я отдал его в чистку. Сегодня на нем были светло-голубые джинсы и простая белая футболка. Выглядел он отвратительно свежим. «Дайте мне рубашку» потребовала Вероника, указав на заинтересовавший ее предмет одежды, который висел на спинке стула. «Мою рубашку?» – удивился Гаврил. «Да, хочу быть похожей на девушку Бонда». «Черт с вами, берите! да вряд ли у вас получится», ответил он. «Почему это?» «Ни одной своей девушке Бонд наутро не говорил. Между нами ничего не было». Вероника выпила ту волшебную гадость, которая должна была превратить тяжелый чугунный шар обратно в ее голову. Поставив стакан на прикроватный столик, она не без труда облачилась в светлую рубашку, которую Гаврилов, по всей видимости, собирался надеть сам. Рубашка была свежей и пахла лимонной пыльцой, которую оставляют на одежде только феи прачечных. «Кофе?» – поинтересовался хозяин каюты, когда Вероника свесила ноги с кровати и отчаянно зевнула. «Я не стал заказывать заранее, потому что не знал, когда вы придете в себя». Вчера вы свалились так, будто вас жахнули из ружья. — Я что, пила водку? — угрюмо спросила Вероника, примериваясь к воображаемой чашке кофе. — Да, наверняка пила. — Боже, это вы во всем виноваты. Я точно помню, что предупреждал вас про водку. Попросила как человека. Ни на секунду не смутившись, Гаврилов задал встречный вопрос. — А что было после того, как вы меня предупредили? Вы хоть что-нибудь помните? «Откуда, например, ваши раны?» Он глазами указал на багровый рубец, опоясывающий ее запястье. Посмотрев на рубец, Вероника насупилась. «Могли перевязать», — сказала она тоном капризной принцессы. «Подмешали мне в коктейль водки и бросили на произвол судьбы». «Вы не предупредили о масштабах возможной трагедии». Гаврилов снял трубку внутреннего телефона. «Тоже мог подумать, что всего лишь пипетка водки...» превращает вас в волк-оборотня. Он заказал завтрак, специально отметив, что кофе должен быть очень горячим, и его должно быть много. Вероника сползла с кровати и с опаской подошла к круглому зеркалу, висевшему на стене между акварелями. Выглядела она скорее смешно, чем жалко. Вчерашний высокий хвост висел сбоку на одном мухе, тушь размазалась вокруг глаз, сделав ее похожей на панду. «У вас ведь две ванные комнаты?» Спросила Вероника с таким видом, будто отражение нисколько ее не смутило. «Каюта такая же, как у меня, а у меня двухместная». «Ваша ванная комната вас ждет», — ухмыльнулся Гаврилов и рукой указал, куда идти. «Почему вы один занимаете двухместную каюту?» — поинтересовалась Вероника, обернувшись в дверях. «Потому что она одноместная, очередь на два года вперед. Вижу, вы не очень опытная путешественница». Вероника отправилась в душ и вернулась в белоснежном халате до пят с чистыми влажными волосами. «Давно я не завтракал с русалками», — оценил ее внешний вид Гаврилов. ну нам накрыли стол на балконе, так что милости прошу. Будете есть и рассказывать». «Что рассказывать?» «Ну, расскажете про ту ситуацию, в которой оказались». Гаврилов галантно пропустил ее вперед и даже шаркнул ногой весьма иронично. «Это идиотская ситуация», – сердито заметила Вероника, опасаясь допроса с пристрастием. «Я специалист по идиотским ситуациям», – заверил ее хозяин каюты. Вероника поморщилась от яркого солнца, заливавшего балкон. Голова уже почти не болела, а горячие булочки с ванильным кремом и черный кофе привели ее в состояние щенячьего восторга. Неожиданно проснулся аппетит, который подсказал, что стоит попробовать мягкий сыр и ветчину – яйца пашоты, нежный мусс из куриной печени на хрустящих тостах. «Вечером вынесли что-то насчет убийства», заявил Гаврилов, начав с чашки кофе. «Я не несла, а объясняла, что за мной кто-то охотится. И вчера на меня напали». «Прямо тут? Вообще-то вы плывете на шикарном лайнере». «Ну и что?» – пожал плечами Вероника. «Чертово колесо иногда маскируется под колесо фортуны. Вы хоть помните, кто на вас напал?» Вероника опустила ресницы и потерла запястье, пытаясь воскресить в памяти сцену на палубе. Воспоминания носились перед ее глазами какими-то клочьями, как остатки не до конца забывшегося сна. Неизвестный. Он был в черном скользком плаще. В плаще? — не поверил Гаврил. Вообразить себе человек в плаще среди других туристов. Ну, хорошо. А какой он был? Высокий или низкий? Понятия не имею. Он бросился мне под ноги, и когда мы дрались... Он все время был то сверху, то снизу. О, -о, О! Она неожиданно вспомнила жуткие глаза и отслаивающуюся кожу. Я видела лицо под капюшоном. Вы его узнаете, когда встретите? Надеюсь, что не встречу. Он был похож на зомби, кожа в трупях, сломанный нос. Жуть какая, поюжился Гаврил. Помните, как у Пушкина Моцарти и Сальере? Мне день и ночь в покое не дает. Мой черный человек за мною всюду. Как тень он гонится. Вот и теперь. Мне кажется, он с нами сам третей сидит. Вероника перестала жевать и некоторое время молча смотрела на Гаврилова, который, закончив декламацию, потянулся за кофейником, чтобы подлить себе горячего кофе. Потом вздохнула и сказала. «Спасибо, что забрали меня к себе». Мне кажется, вы попали в беду. Конечно, я знаю совсем немного, что пропала ваша подруга, ваш жених в бегах, а вы украли чужой паспорт и проникли с ним на корабль. За вами гоняется какой-то тип с татуированной розой на ноге и хочет выбросить вас за борт. Причем все равно куда, в Волгу или в Средиземное море. Вероника откусила кусочек тоста и долго жевала, глядя на море, которое лежало перед глазами, как шелковый платок в бело-голубых разводах. В несколько чаек летали возле лайнера и время от времени издавали пронзительные крики, будто призывали людей обратить на них внимание. Утро было ранним, а потому не слишком жарким, солнечное вакханалии только начиналось. Веронике очень хотелось выложить Гаврилову всю историю от начала и до конца. Она ему доверяла. То, что этот парень, услышав про чужой паспорт, не дрогнул, говорила само за себя. Ладно, решилась она наконец. Я вам все расскажу. Только чур. Вы-то уже расскажете мне, почему отправились в это путешествие. Гаврилов откинулся на спинку плетеного кресла и скрестил руки перед собой. В обыкновенный отпуск вы не верите? Нет. Вероника покачала головой. Кстати, я репортер, а не сценаристка. Вы здесь с какой-то миссией, верно? Сначала вы. Гаврилов положил на тарелку два сырника и, немного подумав, добавил к ним огромную ложку джема. Думаю, рассказ будет долгим, и прежде чем вы начнете, признайтесь, как вас зовут на самом деле. Ведь Николь – это владелица паспорта, как я понимаю. На самом деле я Вероника. Она обрадовалась, что он спросил. Ей безумно хотелось услышать, как Гаврилов произносит ее имя своим глубоким, завораживающим голосом. «Что ж, еще раз будем знакомы, Вероника», – наклонил голову тот. «А я по-прежнему Глеб». И Вероника все ему рассказала о том, как их с подругой поменяли местами, о том, как Генщик с его мамулей втащили ее на речной теплоход, о просьбе Николь представиться ее именем, о человеке с татуированной розой и, наконец, о том, почему она рискнула бежать из страны с чужим паспортом в кармане. Гаврилов слушал внимательно и задавал множество вопросов, которые Вероника прежде и сама себе задавала. «Есть два варианта», — загручил он. Или преследователь хочет убить конкретно вас, или он хочет убить вашу подругу. Пожалуй, это первое, с чем нам стоит разобраться. Но как? Вероника внезапно испытала щенячий восторг от того, что он сказал нам. Узнать это можно только одним способом – объявить всем, что я не Николь. Если на меня нападут снова, значит, убить хотят именно меня. Но, во-первых, я больше не хочу рисковать. А, во-вторых, если я раскрою свою личность, меня как пить дать арестуют. Значит, нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуть вас домой целой и невредимой. Я вам помогу». Тут бы Веронике спросить слабым голосом, «Почему вы мне помогаете?» Прижать к груди обе руки и посмотреть на Гаврилову глазами, полными слез благодарности. Но, к сожалению, флирт не был ее коньком. Она не умела напустить романтического тумана и повела себя, как всегда. Протянула ему ладонь для рукопожатия. Он пожал ее и рассмеялся. «Все-таки вы замечательная девушка. Я буду последним дураком, если позволю кому-то вас прикончить. Кстати, меня очень вдохновило, что жених на самом деле не ваш». Вероника допила кофе и откинулась на спинку кресла. «Теперь ваша очередь», — сказала она, не допускающим возражений Тону. «Кое-какие подробности вчерашнего вечера я все-таки помню. Вы постоянно держали в руках телефоны и кому-то писали записки. Сказали, у вас важное дело». «Из чего я делаю вывод, что вы отправились в плавание не без причин?» «Да уж, не без причины». Гаврилов преувеличенно тяжело вздохнул. «Есть такой человек, Коля Карманов, он мой бывший партнер. Стыдно признаться, но этот паразит меня облапошил. Я хочу встретиться с ним лицом к лицу и потребовать сатисфакции». «Облапошил?» — уточнила Вероника. «Украл ваши деньги?» «В каком-то смысле, да». Коля решил открыть собственный бизнес, но мне об этом ничего не сказал. А начал за моей спиной переключать клиентов на свою новую компанию. Хотя мы все еще работали вместе. Он переманивал заказчиков, уверяя их, что фирма просто сменила место дислокации и телефона. И что все переговоры теперь ведет он. Довольно распространенная схема, понимающая покивала Вероника. Хороший адвокат может помочь. Пока что я хочу с Колей просто поговорить признался Гаврил. «С некоторых пор он от меня скрывается. Друзья мне подсказали, что он отправился в этот круиз. И я загорелся идеей подловить его именно там, где он ожидает меньше всего». «Так вы его нашли?» спросила Вероника. «Нашел. И теперь я выбираю удобный момент для нанесения удара. У меня есть кое-какие козыри в рукаве. Обожаю, когда противные типы получают по заслугам. Я тоже, поэтому я тут». Вероника открыла было рот, чтобы восхититься его решимостью, но в этот момент зазвонил ее телефон. «О, Господи!» – воскликнула она, подпрыгнув. Лицо ее внезапно зарилось восторгом. «Я же вчера догадалась, где Николь!» Она вскочила и метнулась с балкона в каюту, торопясь ответить на звонок. На экране появилась разгневанная Маринка. «Я отправила тебе десять сообщений», – заявила она. «Я думала, тебя уже доедают акулы». Какого черта ты не отвечаешь на звонки и не читаешь месседжи? И еще этот жуткий вопль на автоответчике, чтобы мы не ждали тебя в Монте-Карло. Вчера, по чистой случайности, я выпила коктейль с водкой. Сразу же прояснила ситуацию Вероника. знаешь, что подруге больше не придется ничего объяснять. Это были обстоятельства непреодолимой силы. Я тут ни при чем. И как это у тебя так ловко получается? Хлещешь водку и постоянно ни при чем. «Тоже мне нашла время резвиться», — продолжала негодовать Маринка. Вероника уселась на диван так, чтобы Гаврилов, попивавший кофе на балконе, не попал в поле зрения подруги. Прямо сейчас ей не хотелось объяснять, почему она провела ночь в чужой каюте. «Что, Николь не нашлась?» — прервала она Маринкины вопли. «Нашлась», — воршливо ответила та. «Сидела под Рязанью, как ты и предполагала. Пока ничего не знаю, по телефону решили не общаться». А то получится, что она зря пряталась. Костик везет ее сюда, в Кипелково. Сигнализация в доме отличная, уж дядя Боря постарался. Коды доступа я все поменяла. Никому к нам не подобраться. А почему тогда ты не ликуешь?» Осторожно поинтересовалась Вероника. «Николь жива и здорова, она нам скоро все объяснит». «Я и сама могу тебе все объяснить. Ну или почти все». Маринка неожиданно шмыгнула носом. Анютка вернулась из Воронежа. «Это помощница вашей поварихи? Полагаю, дядь Боря за ней тоже ухлёстывал?» «Если бы...» Гаврилов внимательно следил за разговором. При этом он пристально смотрел на Веронику, что страшно ее смущало. Она принимала то одну пузо, то другую, не в силах игнорировать его взгляд. «Все еще хуже, чем мы думали?» Спросила она, попытавшись целиком сосредоточиться на деле. «Гораздо хуже, чем мы думали», — печально повторила Маринка. «Мой отчим... Короче, гадина он первостатейная. Ты представляешь? Прямо в день моей свадьбы он устроил такое. Помнишь, как ты заснула в его кабинете на диване? Когда дядя Боря нашел тебя, он был вдвоем с таким мрачным коротышкой. Конечно, помню, а коротышка — генерал-полковник Татосов. Так вот, дядя Боря и Татосов замыслили убить журналиста, про которого твой коллега тебе рассказал». «Пашку Агеева?» Вероника жала кулаки. Точно, Агеева. Они вдвоем мухлевали с госзаказами и получали откаты от предпринимателей за контракты на поставки спецтехники. И Агеев собирался вывести их на чистую воду. Татосов заявился в Кипелково прямо во время моей свадьбы. Потому что у них с отчимом уже земля под ногами горела. Вдвоем они укрылись в кабинете, чтобы спланировать убийство. И вдруг обнаружили на диване тебя. Узнав, что ты репортер, Татосов сильно струхнул. Он немедленно вызвал своего подручного, не брезгующего темными делишками. И велел ликвидировать тебя при первой же возможности. То есть убить, понимаешь? Я так и знала, — пробормотала Вероника. Я чувствовала, что дело во мне. Погоди, а кто рассказал тебе все это? И при чем здесь помощница-поварихи? Сейчас объясню. Когда Геев погиб в аварии, Татосов снова примчался с разговором к отчему. Сообщил, что теперь страшен не журналист, а его досье. Тебя же можно оставить в живых. Они ведь журналисты не убивали. Ну, просто не успели. И ты перестала быть потенциальным свидетелем. Теплоход как раз пребывал в Ярославле. И Татосов прямо приучими, позвонил своему человеку. Велел тому сойти с теплохода на берег и вернуться в Москву. И именно этот разговор Анютка случайно записала на диктофон. Девушка она красивая, но не слишком сообразительная. А если честно, глупая как пробка. Запомнить не в силах ровным счетом ничего. Зато амбиции выше крыши. И вот она придумала поставить себе на службу технический прогресс. Заявилась на кухню с диктофоном, включила его на запись и попросила повариху проговаривать вслух все, что она делает у плиты. Хотела, понимаешь ли, запастись рецептом ее фирменных голубцов. Нашей поварихе идеи не понравилось, и они повздорили. Кончилось все тем, что Анютке досталось от поварихи полотенцем, Вереща она ускакала, тут же на что-то отвлеклась, а про диктофон мгновенно забыла. Повариха же переложила его со стола на подоконник, чтобы не мешал. Да, она не продвинутая по части гаджетов, поэтому кнопочку выключения не нажала и из кухни вскоре ушла. Окно было открыто и вместо рецепта голубцов Анютка в итоге получила запись разговора хозяина дома и его гостя, в котором присутствовали слова убийства и опасный свидетель. С перепугу Анютка отнесла диктофон экономке Елене Семеновне и эту запись для нее прокрутила. А тут дядь Боря как раз загремел в больницу. Наша старушка диктофон припрятала, но позабыть то, что услышала, не смогла. Вот и сыпала проклятиями, заявляя, что дядя Боря получил по заслугам. «Теперь я понимаю, кто такой этот татуированный», — Вероника чувствовала и страх, и возбуждение одновременно. Подручный Татосова, и в Ярославле он наверняка просто от злости метнул дротик в чемодан, а не в меня. Еще бы. Ведь на палубе ему не удалось со мной справиться, и он взбесился. Зуг даю, он рассчитывал меня прикончить еще до прибытия в Ярославль. Недаром же у него там стоял мотоцикл на готове, и вдруг такой облом. С заданием он не справился, а потом это задание и вовсе отменили». Думаю, к машине Медникова этот гад тоже прицепился только для того, чтобы попугать меня. Возвращался в Москву он, конечно, по приказу хозяина, а заодно скотина играл на моих нервах. В аэропорт за нами ему уже не было никакого смысла ехать. Вот почему Купцов его не нашел. «Можешь себе представить, что я чувствую?» спросила Маринка и снова шмыгнул носом. «Как мне с этим жить? Татусов хотел убить тебя, мою лучшую подругу». Хотя Бори ничего не сделал. Никогда его не прощу. И это ему еще повезло, что он сейчас в коме не то. А он в коме? Переспросила Вероника и тут же воскликнула. Выходит, убить хотели именно меня, а не Николь. Подожди, а кто же поменял нас с ней местами? Это вопрос, ответила Маринка, продолжая хлюпать носом. Татуированный должен знать, осенила Веронику. «Ведь он же сразу сел мне на хвост и наверняка видел, как нас накачали снотворным на твоей свадьбе, а потом вынесли из беседки. Он же следил за мной, чтобы улучшить момент и прикончить. Даже если мы узнаем, кто он такой и разыщем его, то вряд ли заставим говорить», – рассудительно заметила Маринка. Несколько долгих секунд Вероника молчала, а потом недоуменно спросила вслух. «Так, погоди». С речным теплоходом мы разобрались, там на меня напал подручный Татосова. Потом заказ отменили, и он вернулся в Москву. «А кто же тогда хотел выбросить меня за борт вчера ночью?» Маринка вздохнулся от гнева. «Тебя опять хотели выбросить за борт? Я так и знала. Я чувствовала. Боюсь, что когда в следующий раз наберу твой номер, мне ответит какой-нибудь казенный голос и скажет, что ты умерла. Я не хочу больше жить в страхе». Погоди, не паникуй. Вероника поверх телефона посмотрела на Гаврилову, который продолжал сверлить ее взглядом. Скоро приедет Николь и расскажет, что заставило ее рвануть из Москвы в Рязань. Возможно, у нее вообще на руках полная информация. Скорее всего, проблема Николь связана с Богданом, а проблемы Богдана с бабкиным наследством. И вчера ночью на меня напали потому, что думали, будто я – это она. То есть в первом круизе хотели убить меня. А во втором Николь, понимаешь? Неуж Николь ухитрилась перейти дорогу Медникову. Маринка сокрушенно покачала головой. А ты попала, как кур вощип. Я ведь говорил тебе еще в аэропорту, беги оттуда. Ну нет, разве такая умная и отважная девушка послушается? У нее всегда наготове свой собственный план. Покати ты со своими нравоучениями, я тебе еще не все рассказала. Перебила Вероника, которая после плотного завтрака начала стремительно обозвращаться память о вчерашнем вечере. Друзья прислали Овсянкины фотографии, сделанные в день вашей с Костиком свадьбы. По всему, выходит, Николь рано утром отправилась в спортклуб, где они с Богданом сильно поссорились. Фотографии говорят сами за себя. Смущает меня в них только одно. Ты помнишь любимое красное платье Николь? Конечно, помню. Она что, была в нем? Удивилась Маринка. Вот именно, с чего бы рафинированный Николь, который хорошие манеры прививали вместе с высадкой на горшок, нарядилась с утра во вполне себе вечерний наряд. «Так ради свадьбы», — предположила Маринка. «Она взяла бы его с собой», — не согласилась Вероника. «Что-то здесь не то». Маринка посмотрела на часы. «Костик скоро привезет ее, мы тебе сразу позвоним. Посиди-ка ты пока в каюте и смотри, никого не впускай». А то опять налижешься водки и ищи тебя потом с собаками. «Не думаю, что днем мне что-нибудь угрожает», — сказала Вероника, хотя сама не особо в это верила. «Как раз в толпе происходят самые немыслимые убийства, которые остаются безнаказанными. Один свидетель может сообщить что-то дельное, а сто свидетелей — никогда. Как только Николь появится, я допрошу ее с пристрастием. После этого мы с тобой свяжемся и все вместе решим, что делать дальше». Закончив разговор, Вероника возвратилась на балкон, где Гаврилов молча протянул ей очередную чашечку кофе. Правда, кофе был уже не таким горячим, и Вероника выпила его быстро и нервно. — Ну и дела, — сказала она. — Вы ведь все слышали? — Все слышал и мотал на ус, — подтвердил тот. — Осознал, что теперь на мне лежит большая ответственность. Я знаю все ваши тайны. Я мужчина, и вы мне нравитесь, поэтому мне придется вас защищать. Вероника, привыкшая иметь мужчин в друзьях, а не в кавалерах, немедленно воскликнула. «Даже не думайте, у вас своих проблем хватает». «Кстати», – спохватился Гаврил, – «я должен ненадолго уйти, а вы пока можете расправиться с последней булочкой». Он ушел, оставив Веронику в своей каюте одну, лайнер между тем уже входил в мальтийский порт Валета. Это было величественное зрелище, которое привело Веронику в полный и абсолютный восторг. Про булочку она тут же забыла и просто стояла на балконе с сильно бьющимся сердцем. Впереди на острее узкого и высокого скалистого полуострова лежал песочного цвета город. Лайнер медленно приближался к нему, проходя мимо старых крепостных стен. Солнечные лучи, ложась на желтые камни домов, приобретали теплый медовый оттенок. Как же жалко, что нельзя сойти на берег и просто погулять по городу. Вероника решила, что ей обязательно нужно будет сюда вернуться. Лучше бы с Гаврилой.